Камарг. Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем. Прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна над навесной скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол вверх не чёрной юбки и запуская руку в карман нижний, заношенный белый. Вагон, полный простым народом, состоял нескупые Разделёт был только с камнями, и многие сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на неё. Губы её, одвигавшиеся над белыми зубами, были сизы. Синеватый пушок на верхней губе сгущался над углами рта. Тонкое, смогло-тёмное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне дико. Глаза долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смогло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя, с толстой первобытной истомой. Из-под жёсткого шёлка смольных волос Разделённых на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблёскивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки сухие, индуски, с мумиеиными пальцами и более светлыми ногтями, всё шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью.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 Это комаргианка. Почему-то очень грустно, сказал, проводя её глазами мой сосед, мощный как бык провансалец с чёрным в крованых жилках румянцем. 23 мая 1944 года. Конец рассказа.